Глава восемнадцатая. Все выходные я копалась в бумагах, составляя психологический портрет. Посмотрела досье по старым убийствам и сопоставила их с последним случаем, выискивая хоть одну подсказку к личности человека, с которым мы имеем дело. Если пойму, кто он такой, сможем схватить его и спасти немало жизней. Я перечитала все отчеты о вскрытии, протоколы допроса свидетелей, полицейские рапорты, пытаясь найти хоть малейшую зацепку, объясняющую фишку с оливковым маслом. Однако не сдвинулась с мёртвой точки ни на шаг. Наконец я разочарованно отложила бумаги, решив зайти с другой стороны и собрать информацию о последней жертве. «У меня есть кому заниматься допросами», заявил Фингерлинг. «Вам нечего лезть не в своё дело. Потом прочтёте всё в протоколе. Работать со свидетелями вживую гораздо проще». настаивала я важно не только что говорят люди но и как они при этом себя ведут. он демонстративно возвел к потолку глаза ладно вы все равно не угомонитесь только берите с собой уильямса мне привычнее работать одной я не стала добавлять что вытяну из собеседников гораздо больше если рядом не будет ошиваться сержант с каменной рожей В присутствии полиции люди всегда становятся более замкнутыми, даже если им нечего скрывать. «Что, макенди не командный вы игрок?» «Да, если начальник такой ублюдок», — подумала я, сладко улыбнувшись. Все свидетели, с которыми мне удалось встретиться, говорили одно. Помимо обычной болтовни о том, каким замечательным и добрым человеком был погибший, Они упоминали его нетрадиционную ориентацию и тот факт, что на момент гибели он не имел постоянного партнера. Как выяснилось, тот иногда зависал в гей-барах и снимал на ночь парней. В «Вечер смерти» ходил в «Кинг-Вильямс», весьма известный в Кэмдоне гей-клуб, где якобы, по словам очевидцев, разговаривал с неким мужчиной. Правда, описать внешность незнакомца никто толком не сумел, что, впрочем, было объяснимо. В баре нарочно приглушали свет, а все свидетели перепились до отключки. «Бедный прокурор, как ему потом отдуваться в зале суда? И почему только, где бы мы ни работали, нигде нет нормального видеонаблюдения?» — возмущался Фингерлинг на одной из планерок, на которых мы делились друг с другом собранной информацией. Он запросил записи с места преступления в надежде, что хоть на одну из пленок попадет мужчина — который выходил из клуба вместе с жертвой. Запрос ничего не дал. Впрочем, это изначально была безнадежная идея. У таких снимков слишком мерзкое качество, чтобы по ним можно было кого-то опознать. «Наша жертва относилась к группе высокого риска», отчиталась я на очередной планерке. «Они проходили у нас каждый день в 8 утра и в 6 вечера». Судя по отчету анатома Покойный был крайне неразборчив в половых связях. Кроме того, в ночь убийства находился в состоянии сильного опьянения. Он был легкой добычей для любого преступника и под воздействием алкоголя не сумел бы оказать сопротивление. Не берусь утверждать наверняка, но убийца мог подойти к жертве в баре. Возможно, именно с ним и разговаривал погибший. В таком случае нам необходимо тщательно проработать свидетелей. Надо составить фоторобот. Вдруг по нему удастся найти подозреваемого. Если убийца и впрямь познакомился с погибшим именно в клубе, это многое о нем говорит. Значит, у него развит интеллект, и имеются все необходимые социальные навыки, чтобы придумать правдоподобную уловку и заманить жертву в укромное место. Однако главный вопрос надо поставить иначе. Почему преступник намечает жертв среди геев? Потому что так проще, их есть чем завлечь. Или он изначально выбирает их из-за нетрадиционной ориентации? Может, в этом ключевой мотив? И если так, то почему? Разве не вы должны нам это сказать?» Фыркнул Найджел Фингерлинг. «Кажется, он меня так и не простил». «Да, разумеется». Я постаралась сохранить лицо. Не хватало еще, чтобы этот прыщавый засранец решил будто меня легко вывести из себя. «Я планирую выполнить реконструкцию убийства с точки зрения преступника и жертвы. Постараюсь выступить с докладом уже завтра». Думала, Фингерлинг обрадуется, но нет. Он оказался чересчур злопамятен. «Надо собрать пресс-конференцию», — добавила я. «Мы слишком долго держим журналистов в неведении. Без их помощи нам не обойтись». После выступления я уже собиралась домой, когда пришло сообщение от Джека. Проверь почту. Я открыла ящик. Может, тебе будет интересно. вульфи Я кликнула по ссылке, скачивая прикрепленный к письму файл. Ура! Прочитав заголовок документа, я победно стукнула кулаком по раскрытой ладони. Уже что-то. Джек переслал ссылку на сайт BBC. Там разместили список погибших в железнодорожной катастрофе. Напротив каждого имени была фотография. В середине страницы висел снимок женщины с золотым крестиком на шее. «Моя Джейн Доу». Увидев имя, я сперва не поверила глазам. Быть не может, чтобы такое совпадение. Женщину звали Тереза Линч, а первую жертву протыкателя — эйдан Линч.